Поликарп Терентьев попал в опалу, претерпел ряд злоключений и удалился в свое поместье, где устроил в доме тайник. Вероятно, его принудили к этому обстоятельству того тревожного времени. А может быть, страсть к механике, которой отличался старик. В доме до сих пор сохранились сделанные им вещи. Шкатулка с секретами, особенные блоки, подъемники, даже часы собственной конструкции.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 Все какой-то корабль поднимали, да так и не подняли. А отец Владимира собирал материал о «Черном принце». Но все эти работы были окружены тайной, ставшей в семье традиционной. «Интересно», — сказал Суеридов. «Особенность тайника», — продолжала Мария Гавриловна, «заключалась в том, что о нем знал только один человек в доме, глава семьи. Мы, женщины, этим не интересовались. Шифр, указывающий местонахождение тайника,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 Возможно, он был уверен, что в тайнике хранились ценности. Он, конечно, ошибался. Если бы это было так, то Владимир, уезжая на войну, несомненно, оставил бы мне кортик. Миша и Слава ехидно посмотрели на Генку. В прошлом году, продолжала свой рассказ Мария Гавриловна, приехал Валерий. Он уверил меня, что в тайнике хранятся компрометирующие Владимира документы, Он говорил, что Владимир умер у него на руках и перед смертью будто бы просил эти документы уничтожить и тем спасти его честь. Для этой цели Валерий якобы остался в России и вынужден скрываться. Машина въехала в Пушкина и остановилась возле дома Терентьевой. Дом был каменный, старинной постройки с колоннами на фасаде. Многочисленные дворовые постройки были запущены, частью разрушены,